Глава 41. Вот она и сделала то, что хотела. Страшные слова сорвались с языка, и теперь ничего уже нельзя было изменить. С бегущими по спине мурашками Эвелин следила за выражением лица Пип, менявшейся от шока к пониманию. Не просчиталась ли она? Не раскрыла ли свою тайну совершенно не тому человеку? Что она вообще знает о Пип? Достаточно ли внутреннего чутья, подсказывающего, что та должна занять её сторону? Как же она сглупила, положившись на мимолетное чувство и полностью отдав себя на милость чужого человека? Ещё несколько секунд назад её безопасности угрожал только дневник, и она собиралась хранить свой секрет до самой смерти, а что было бы потом, её мало интересовало. Давать ход написанному в её дневнике было бы уже поздно. Но она созналась, по сути дела, незнакомке. И содеянного было уже не исправить. «Что это значит, Эвелин?» Спросила Пип, прерывая ход её мыслей. «Что значит «убила»?» Эвелин опустила голову. «То, что я сказала». Я впала в ярость, заорала на неё. Она шагнула назад и упала с лестницы. Она видела всю картину ясно, как будто это произошло только накануне. Джоан делает шаг в пустоту, взмахивает руками, пытаясь сохранить равновесие. Дальше — стук на всей длинной лестнице и последний звучный удар, когда она очутилась внизу. Там её тело застыло в неестественной позе. В доме стало мертвенно-тихо. «Вы её толкнули?» — тихонько спросила Пип. Эвелин покачала головой. «Нет», — ответила она еле слышно. «Я к ней не прикасалась». «Раз так, это был несчастный случай. Если бы не наша ссора, она бы не упала», — возразила Эвелин. «Это была моя вина». Я закричала на неё. Она отшатнулась и оступилась. «Это не делает вас виноватой в её смерти», — не согласилась Пип. «Да, это ужасная трагедия, но случайность есть случайность. Вы не должны обвинять в ней себя». Пип потянулась к ней и положила ладонь на её руку. Эвелин почувствовала сквозь рукав её тепло, желание успокоить. «Ничего страшного». «Я никогда не жалела, что так поступила», — сказала она тихо, не поднимая глаз. «Наверное, вас это шокирует, но это правда. Она получила то, что заслужила. Я всегда воспринимала это как карму. Сестра отняла у меня величайшую драгоценность моей жизни, а потом вмешалась судьба и отняла самое дорогое у неё». Пип пожала плечами. «Не уверена, что это предосудительный подход. Случается и такое. Я согласилась бы, что это было вмешательство Вселенной, если бы верила в такие вещи. Не скажу, что Джоан заслуживала смерти за содеянное но мне её не жаль». Эвелин ответила на это благодарной улыбкой. «Падение вполне могло бы привести всего лишь к ушибам и синякам», сказала она. «То-то и оно» подхватила Пип. «Говорю же, несчастный случай. Никто не виноват. Меньше всех вы». Эвелин подняла глаза и встретилась взглядом с Пип. «Знаете, я могла бы сказать примерно то же самое вам, Пип. То, что мальчуган начутился именно перед вашей машиной, было случайностью. Его мог сбить кто угодно, но не повезло именно вам». Разница между мной с сестрой и вами с ним только в том, что вас гложет чувство вины за случившееся, а меня нет. Две стороны одной медали. Пип нахмурилась и вроде бы хотела возразить, но потом согласно кивнула. «Полагаю, что так», — сказала она. Они немного посидели молча, слушая голоса других людей в кафе. «И что вы думали?» — спросила чуть погодя Эвелин. «Когда читали мой дневник?» «Как я отнеслась к тому, что вы радовались ее гибели?» — откликнулась Пип. Эвелин кивнула. Пип выпятила нижнюю губу. «Я не знала, что подумать», — сказала она. «До меня дошел слух, что одна сестра убила другую, и сначала я испытала удивление». В дневнике напущено туману, но и в тумане можно было разглядеть, что вы ее убили. Поверить в это было трудновато, особенно после всего, что я прочла о вашей жизни, о том, какая вы. Я не могла представить вас убийцей. Эвелин неуверенно улыбнулась. Несказанно рада это слышать. Пип постучала себя ногтем по зубам, соображая, что говорить дальше. Кое-чего я совсем не поняла. «Честно говоря, это меня смутило». Теребя пальцами нижнюю губу, она смотрела Эвелин в глаза, заранее смущенная тем, что сейчас скажет, но не способная смолчать. «Продолжайте», — осторожно поощрила ее Эвелин. «Я не поняла, что вы оставили Скарлетт с джоан медленно начала Пип. «В дневнике этого не говорится, поэтому я не понимала, Почему трагедия не вызвала у вас угрызений совести? Меня преследует чувство вины за гибель ребёнка, а вас нет. Пришла очередь Эвелин смутиться. Она отчаянно силилась понять истинный смысл слов Пип. Теперь уже я не вполне понимаю, — медленно произнесла она. Вы сочли меня виновной в гибели моего ребёнка? Пип опустила глаза и кивнула. «Не буквально, но утонула ваша трехлетняя дочка. Я не могла понять, почему вы не ощущаете за это ответственности, хотя бы частичной. Я поняла написанное вами так, что Скарлет была в момент гибели с вами, но про вину не было ни слова. Я искала и не находила логику». Эвелин обдумала слова Пип. «Можно ли понять их так, что скарлет погибла из-за материнского недосмотра?» Эвелин вознегодовала было, но тут же решила, что не имея всех деталей головоломки, можно было прийти к такому умозаключению. Но раз так, вопрос возникал у самой Эвелин. «Получается, что даже считая, что я отчасти виновата в случившемся со Скарлетт, вы хотели со мной общаться?» — спросила она. Когда Пип подняла глаза, Эвелин увидела в них слезы. Губы Пип кривились. «Я хотела понять, как вы уживались с болью», — ответила она срывающимся голосом. «Мне нужно было узнать, как у вас получается жить с виной и не поддаваться ей». «Я так не могу. Я валюсь под тяжестью своего неподъемного груза и не могу из-под него выползти. А вам?» Так я думала. Хоть бы что. Я хотела узнать, как вы умудряетесь сохраняться. А сейчас? Лукава осведомилась Эвелин. Когда вы знаете, что я не панацея от всех ваших бед? У Пип поникли плечи. Прошу вас, не говорите так. Я знала, конечно, что вас не в чем винить. Сердце мне это подсказывало. Я прочла ваши сокровенные мысли и считала, что знаю вас. Пип зарделась, и Эвелин при виде розовой, рассветной краски на ее щеках смягчилась. Я знала, что женщина с этих страниц не причинила бы вреда своему ребенку. Просто я не понимала, что произошло на самом деле. Теперь, когда все понятно, я вижу во всем этом смысл, и понимая, что с самого начала судила о вас правильно. Вы ничего не сделали во вред Скарлетт. Пип прикусила губу. А вы, Эвелин, вы по-прежнему хотите со мной общаться, зная, что я в вас усомнилась. У Эвелин ушло на обдумывание ответа не более доли секунды. Я бы не захотела с вами общаться, если бы вы во мне не усомнились».